Глава двадцать третья. Сергей был уверен, что если подберется достаточно близко, то при желании сможет долбануть тварь током так сильно, что та сразу помрет. Но бить электричеством в воде, где ты сам находишься, это тупо. Потому с ним пошли два мага воды, один из которых имел уникальный навык «Мастер магии воды». Много людей брать не стали, боясь спровоцировать чудище раньше времени. Но на всякий случай на поверхности собрался отряд экстренной помощи. Они, если понадобятся, прикроют огнем и магией. «Неплохо, уровень воды уменьшился. Метр где-то», – подумал мужчина, стоя на берегу. «Там глубина не менее пятисот метров, может, километр», – сумничал один из магов. Вскоре четыре человека, одна фея и один лосось, что светло держала в руках, отправились на дно. Но не как утопленники, а организовано Купол из воды, фея вместо фонарика, лосось. Как сказала женщина, это вроде подношение, но Сергею не понравилось это слово. Они не как толху спускаются, а к невидамой херне, что, возможно, скоро умрет». Погружались медленно, дабы не разозлить чудище. Фея хорошо освещала море, потому было видно много чего интересного. Рыбы. Много разных рыб, что пережили атаку людей. Морские организмы, похожие на медузы, еще всякая всячина. В общем, безжизненно эту лужу не назвать. «Неизвестные пришли. Зачем?» Раздался жуткий голос в головах людей и феи. «Я что-то слышу в голове!» «Я тоже!» Запаниковали маги, да и светла была удивлена. «Покажись, разговаривать будем!» Громко сказал человек. В ответ услышал смех. Вскоре забурлила вода, и перед людьми показалась огромная морда. Глаза размером станка, зубы. Зубов видно не было, но если бы было видно, то минимум размером со взрослого таро Если сравнивать с земными существами, то монстр был чем-то средним между осьминогом и креветкой. «Вот он я, Говори!» Раздался насмешливый голос, а взгляд огромных глаз сосредоточился на Сергея. «Я поймал этот осколок. Мне нужно его присоединить к своему ковчегу. Ты мешаешь. Не препятствуй с этим. и разойдемся с миром». «Осколок!» «Значит, мой мир превратился в это?» От голоса веяло горечью. Сергей же недоумевал, как тварь так быстро смирилась и поверила в его слова. «Да, уважаемый, ваша планета погибла, а этот клочок вашего мира сохранился лишь из-за того, что вы были в нем. Но не все потеряно. В пространственном океане могут быть и другие осколки вашего мира и даже сородичи». Вмешалась светло. «Плевать сородичей Ответило чудище и резко направилась к берегу. «Не стрелять!» Приказал Сергей людям наверху, и пузырь поплыл к поверхности. Креветка-осьминог вытянулся на десятки метров из воды и осмотрела окрестности а потом вернулся под воду. «Ты не соврала! Мой мир погиб!» Я видел это. Слова перед глазами. Они говорили то же самое. В голосе монстра звучало отчаяние. — Так ты не будешь нам мешать? — спросила девушка. В ответ чудище рассмеялось Я умру от голода совсем скоро, но могу продлить свою жизнь, съев вас. «Служи мне!» – заявил Сергей. «Служить? Тебе? Такой малявке?» – удивился монстр. «Да, тогда я буду кормить тебя, расширю эту лужу и позволю тебе сражаться с сильными врагами», – уверенно заявил мужчина, но лишь вызвал смех чудища я многое очень каждый день я сожрал всех родичей в округе задолго до гибели мира человек промолчал ибо переговаривался со своими людьми а после выбрался на берег и перенес к нему десяток хидги взрослых и откормленных попробуй сказал босс указав на огромного черви корову Этот зверь с кожей бледно-бежевого цвета выглядел как что-то среднее между червяком и опарышем, а рыбы любят и то и другое. В убежище хитги стали еще крупнее из-за обилия жизненной силы. Они немного вытянулись и теперь достигают трех с половиной метров в длину, а в высоту двух с половиной, в центральной их части, где и хранится молоко». Монстр долго ждать не стал, и тут же из воды вырвалась огромная то ли щупальца, то ли лапа. Оно схватило бедную самку Хидги и закинуло монстру в рот. «Вкусно!» – раздался телепатический голос, но услышали его чуть ли не все жители убежища. «И еще!» «Не торопись!» – жутко улыбнувшись, сказал Сергей, смотря чудищу в глаза. «Мне придется сильно постараться, чтобы прокормить тебя. Просто так я этого не буду делать. Зачем?» «Затем, что я могу всех вас убить!» — с издевкой ответил монстр. «Да?» — ухмыльнулся Сергей. «Он снял перчатку ликвидатора и надел перчатку мага, лучшую, что была». Ее, конечно, можно использовать и поверх брони, но мужчина понимал, что, возможно, даже перчатка мага не выдержит. Направив руку в небо, он создал настолько мощное пламя, насколько мог, и в облака будто ударило пламенем вулкана. Длилось это всего секунду, но этого хватило, чтобы лишить мужчину половины манны, раскалить воздух, сжечь руку и превратить перчатку мага в хлам». «Ты многого не знаешь о нас. Я повидал чудищ намного страшнее тебя», — ухмыльнулся мужчина, надевая перчатку, чтобы спрятать обуглившуюся руку. «Эта сила велика для тебя. Ты не сможешь с ней справиться», — подметил морской житель. «Тебе ее хватит», — окинув монстра взглядом, ответил мужчина. «Служи мне, тогда я не стану выбрасывать тебя с твоим осколком в пространственный океан, где ты вечно будешь блуждать, пока тебя не сожрет пространственный демон». «Я никому не служу и лучше умру», — прорычал монстр телепатически и пастью. «Тогда договор. Я тебя кормлю, ты защищаешь мои воды, но...» «Ты должен стать другом этой девушки, иначе я не смогу доверять тебе!» Громко сказал мужчина, а через мгновение рядом с ним появилось светлое. «Арррр!» Взревело чудище, и вода на осколке начала бурлить. Тысячи водяных столбов высотой в сотню метров вырвались из воды и принялись извиваться, подобно червям. Но человек стоял на своем месте и улыбался. Тогда столбов стало больше, они были еще толще и выше. Столбы крушили берега, ломали деревья и оставляли глубокие ямы. Но человек стоял и улыбался. Что еще сильнее бесило монстра, однако он побесился и успокоился. Запугать человека ему не удалось и очень ему не нравилось, как тот на него смотрит. Так глядят хищники на свою добычу. В итоге он решил пойти на уступки. «Хорошо, но ты обещал кормить и расширить мою территорию». «А как ты относишься к пресной воде?» — ухмыльнулся человек. «Нормально», — неуверенно ответил монстр. «И это хорошо». Вскоре Светла попыталась приручить зверя, но ей не удалось. Он был слишком силен для нее. Однако монстр стал дружелюбным. Это подсказала система, и Сергей смог переместить чудище в новенькое озеро, что прошлым днем создало сердце мира. Туда сразу запустили немного голубого лосося, а на берегу появились хитги, которыми подкрепилось недовольное создание. «Мне нравятся крупные, маленькие, жесткие и невкусные», — возмутилось сытое чудище. «Самки, значит, нравятся. Хорошо», — кивнул мужчина и задумался, смотрев в большие глаза монстра. «А как тебя зовут-то?» «Мой вид не имеет имен. Это глупо». «Только вот мне надо как-то тебя называть. Вряд ли тебе понравится обращение рыбина или креветка». Ухмыльнулся мужчина и, вспомнив той щупальце, кое-что придумал. «Тогда будешь ктулху», — с довольной улыбкой сказал он. «Теперь у него будет свой личный ктулху». «Ктулху!» «У нас это что-то вроде морского божества», — немного задумавшись ответил человек. «Хорошо, я теперь ктулху!» – довольным голосом произнес монстр. В это время маги воды спустились на дно осколка и установили присоединитель. На этом операция была завершена, и армию вернули в казармы. А когда осколок присоединился и заработал терраформинг, Сергей выровнял убежище, но на этот раз решил делать не квадрат, а немного закруглить его. На заполнение пустоты округления было потрачено 720 тысяч биоматерии. Но учитывая, что на осколках в общем убили почти 700 тысяч зомби, биоматерия с лихвой окупилась. 6,7 миллиона против 720 тысяч. Пространство убежища выросло до 240 квадратных километров, что более чем достаточно для размещения новеньких и останется с запасом. Однако Сергей продолжит расширять убежище вплоть до 500 километров. Ему нужно большое пространство для более эффективной обороны. Всего было поймано 8 средних – 300 тысяч опыта за штуку, 47 небольших – 20 тысяч и 18 крохотных – 2 тысячи. По итогу было получено более 3 миллионов опыта – 3 миллиона 376 тысяч, доведя опыт убежища до 95%. Закончив последние дела, Сергей наконец-то мог отдохнуть и расслабиться. Однако так думал не только он, потому все убежище праздновало и гуляло. Люди знали, что утром город будет перестроен, потому хотели запомнить его таким, к какому привыкли. Маленький, но уютный городок, что вырос из одной палатки посреди поля. Переместившись на праздничную улицу, мужчина тут же посетил шашлычную орков. Убежище активно торговало с лагерями России, потому было закуплено большое количество разнообразного мяса. Свинина, оленина, медвежатина и прочее. Уж чего озверья хватало. Количество блюд на праздничной улице многократно возросло. Кто-то даже сало продавал. Точнее, не продавал, а предоставлял что заставило Сергея вновь задуматься о внутренней валюте. Однако он не хотел все портить капитализмом. Сейчас люди воодушевлены новым началом, новой жизнью без апокалипсиса и смертей. Мужчине не хотелось разделять людей на бедных и богатых. Рано или поздно это будет, но сейчас это скорее снизит эффективность труда, чем повысит. Разве что очки заслуг уже активно используются, но это скорее пропуск в элитный бордель с инопланетянками. Стоит подметить, что есть немало мужчин, что мечтают туда попасть и ради этого работают за троих. Босс, Сергей. Мужчина, сидящий за столом, перед которым была большая тарелка с десятком шампуров с горячим шашлыком, обернулся и увидел двух рыжих. «Вы одеваетесь одинаково, чтобы люди не могли вас различить?» Улыбнувшись, спросил Сергей. «Нет». Покачали головами девушки и ткнули друг друга пальцами. «Она одевается, как я», — одновременно сказали они и улыбнулись. «Сделаю вид, что поверил». Он покачал головой и указал на стул. «Присоединяйтесь, шашлык очень вкусен». Девушки кивнули и с удовольствием приступили к трапезе. «О, это же босс!» Раздался звонок и голос, и вскоре показалась Энна в компании Силвия. «Что это тут у нас? Свидание?» – ухмыльнулась она. «Шашлык!» – подняв шампур, ответил мужчина и откусил от него кусок мяса. «Я тоже хочу!» Девушки сели за стол, и мясо начало исчезать с огромной скоростью. Пришлось заказывать еще, но... «Смотри, Ли, тут босс и его гарем. Наверное, тут действительно вкусно!» Слышался голос главного огненного мага убежища, после чего раздался щелчок пальцев, и пироманьяк исчез. «Тут действительно вкусно. Угощайся!» Махнув рукой, сказал босс, приглашая своего псионика за стол. Тот кивнул и сел на свободный стул. Ли никогда не ел шашлык, потому немного с опаской посматривал на мясо. Но, видя, как красавицы не могут от него оторваться, решился и... Мигом съел большущий кусок. «Вкусно? Очень?» – удивился азиат. «А как же, тару фаната шашлыка. Лучше них в убежище его никто не готовит», – ответил босс. «Понятно», – кивнул парень и принялся за второй кусок, запивая медовухой феей. «А где Даниэль? Куда вы его переместили?» «А, ну да» и Еще один щелчок, и перед столом появился обиженный и пахнущий морем пироманьяк. Сергей переместил его в бывший осколок ктулху. «Босс, за что?» — воскликнул он. Парень был мокрым, с него вода текла практически рекой, а с волос свисал кусок водорослей. «За гарем!» — ухмыльнулся босс. «Вот-вот, не спим мы с ним, а у силы вообще парень есть!» — возмутилась Энн. Промычал парень, недоуменно посмотрев на Сергея. Он искренне не понимал, зачем окружать себя красотками и при этом не спать с ними. Даниэль быстро осушил одежду с помощью магии огня, как и избавился от воды, что растеклась по полу кафешки и тоже принялся истреблять мясо. Сидели они около двух часов. Парни рассказывали о своих приключениях, красуясь перед единственной незанятой красавицей. Точнее, рассказывал пироманьяк. Ли же всегда был молчаливым, но в присутствии такого болтуна промолчать ему не дали. Особенно, когда пироманьяк начал рассказывать о провалах и смешных моментах из жизни Ли в армии убежища. То он неудачно что-то метнул, прихватив одного из стрелков, то в полете цистерна с топливом огрел по голове одного из стару, а однажды, спасая какого-то бледного, переломал тому все конечности. В итоге чаша терпения молчаливого азиата лопнула, и тот начал повесть, что называлась эпопеей любви и позора лучшего мага огня убежища». Ли во всех красках описал все самые яркие и неудачные подкаты «Мага огня», заставляя Энн безудержно смеяться. Впрочем, хохотали все, даже Сергей. «Никто и представить не мог, что у этого парня так все плохо. подкаты серии «Вашей маме зять не нужен» на фоне подкатов Даниэля выглядел как вершина мастерства». Красный как помидор, парень не раз пытался заткнуть товарищу рот, но тот, будучи псиоником, просто закрылся барьером, и лишь когда пироманьяк попросил прощения за все сказанное, Ли перестал его позорить. Когда уже все напились, включая Сергея, что так и не занялся своей регенерацией, народ начал расходиться по домам, но мужчина вдруг окликнул азиата. «Ли, погоди-ка!» Сказал босс, и тут азиат увидел ряд сообщений. Связь создана. Ли Сергей первый уровень. Сергей Ли первый уровень. Вы получили 25% характеристик Ли. Сила плюс 3. Ловкость плюс 3. Выносливость плюс 5. Живучесть плюс 3. Магия плюс 29. Ли получил 25% ваших характеристик. «Сила плюс семьдесят восемь, ловкость плюс девяносто четыре, выносливость плюс семьдесят один, живучесть плюс пятьдесят четыре, магия плюс сто пятьдесят восемь <свят> рассмеялся пироманьяк, смотря на друга. «У тебя сейчас глаза из орбиты выпадут». «Ну, так это...» — недоумевал азиат. Даниэль, конечно, не раз хвастался системной связью с боссом, но никто не верил таким бредовым характеристикам, а тут... «Развлекайся», — махнул рукой мужчина и перенесся, но не один. Сергей уже ранее пытался активировать связь с парнем, но навык не позволил. Как теперь выяснилось, проблема была в самом мужчине, он просто не пытался узнать людей поближе. «Где?» Пробормотала Рейн и осмотрелась. Она была в знакомом ей черном пространстве. Но нет, это не пространственный океан. Здесь было жутко холодно и одиноко. «Загробный мир. Давно я здесь не была». Поднявшись на ноги, пробормотала девушка. «Мати!» – вскрикнула она, и ее привычная повседневная одежда сменилась на черное одеяние. «Мати, помоги мне!» Приятным голосом сказала девушка, а через мгновение перед ней появился огонек света. Он освещал путь и согревал Рейн, но она чувствовала, как он по капельке опустошает ее запасы. Распешив в ту сторону, куда указал шар, Рейн вскоре увидела огонек, потом другой, третий, десятый. Казалось, весь горизонт был в огоньках. «Какой кошмар! Что же случилось?» Ужаснулась девушка. Души. Она видела сотни душ. Утро Сергея началось со звонка будильника. Одновременно он и еще две прелестные особи женского пола открыли глаза. «Доброе утро!» – раздались женские голоса, а потом показались красивые мордашки рыжих. «Теперь точно доброе!» Улыбнулся мужчина и запустил регенерацию, что быстро сняла похмелье и головные боли. «Может, вам построить рядом дом?» «Нет, нам будет неуютно. Нас не примут. Осуждение и взгляды...» Девушки, как обычно, говорили по очереди, но Сергей уже привык. Он их начинал воспринимать как одного человека, просто в двух телах. В итоге он перенес их домой, а сам направился на завтрак. Ему после еды еще кучу указаний раздавать.